«Жеребца я прооперирую, но возьму десятку?» Я расхохотался. «В те дни нормальной ценой был фунт, или, если вам хотелось придать себе солидности, то старомодная гения». «Чему вы смеетесь?» — угрюмо спросил мой коллега. «Как ваши шутки шутке?» «Десять фунтов!» «Я не шучу. Я возьму с него десять фунтов. Ну, послушайте, Зигфрид...» У вас ничего не выйдет, а вот посмотрим, посмотрим, сказал он. Я этого суки на сына поставлю на место. Утром на третий день я машинально готовил все для кастрации. Прокипятил эмаскулятор. Положил его на поднос к скальпелю, вате, артериальным зажимом, пузырьку с йодом, шовному материалу, противостолбнячной вакцине и шприцам. Последние пять минут Зигфрид нетерпеливо меня поторапливал. «Какого черта вы возитесь, Джеймс? Не забудьте взять дополнительную бутылку хлороформа и захватите веревки на случай, если он не ляжет. Джеймс, куда вы засунули запасные скальпели?» На поднос падал солнечный луч, пробивая сквозь плеть глицинии, завесившей окно, напоминая мне, что сейчас май и что нигде майское утро не разливает такое золотое волшебство, как в длинном саду Скелдевилхауса, чьи высокие кирпичные стены, всесыпающиеся со штукатуркой и старинной каменной облицовкой, принимали солнечный свет и теплые объятия и проливали его на непостриженные газоны, на заросли люпина и колокольчиков, на бело-розовые облачка зацветших яблони груш и даже на грачей раскричавшихся в верхушках вязов. Зигфрид, перекинув через плечо намордник для хлороформирования, в последний раз проверил, все ли я положил на поднос, и мы отправились. Минут через двадцать мы уже проехали ворота старинного поместья, и позаросшие мхом подъездной аллеи, кружившие среди сосен и берез, добрались до дома, который смотрел из деревьев на простиравшийся перед ним простор холмов и вересковых пустошей. Лучшего места для операции и придумать было нельзя. Окруженный высокой стеной выгон с густой сочной травой. Великолепного гнидого двухлетку туда привели два весьма своеобразных персонажа. Хотя других подручных у мистера Барнетта и быть не могло, решил я про себя, — Смуглый кривоногий детина, переговариваясь со своим товарищем, то и дело дергал головой, и подмигивал, словно они обсуждали что-то не совсем благовидное. У его собеседника морковно-рыжие, стриженные ежиком волосы, почти сливались по цвету с воспаленной золотушной физиономией. Казалось, только коснись кожи, и она начнет шелушиться мерзкими хлопьями. В самой глубине красных тяжелых складок шмыгали крохотные глазки. Они угрюмо уставились на нас, и смуглый со смаком сплюнул почти нам под ноги. «Утро очень приятное», — сказал я. Рыжий только смерил меня взглядом, но мигалка многозначительно кивнул и закрыл глаза, словно я отпустил двусмысленный намек, пришедшийся ему по вкусу. На заднем плане маячила грузная сгорбленная фигура мистера Барнетта. Изо рта свисала сигарета. На синем лоснящемся костюме играли солнечные зайчики. Я не мог не сравнить гнусную внешность этой троицы с красотой и врожденным благородством коня. Гнедой встряхнул головой и устремил безмятежный взгляд на выгон. В больших прекрасных глазах светился ум. Благородные линии морды и шеи гармонировали с грацией и мощью всего его облика. У меня в голове замелькали разные соображения о высших и низших животных. Зигфрид обошел коня, поглаживая его, разговаривая с ним, а на его лице был написан «Фантастический восторг». «Великолепное животное, мистер Барнет», — сказал он. но «Ну, так не испортите его и весь разговор». «Я за эту животину хорошие деньги отвалил», — буркнул тот. Зигфрид посмотрел на него с задумчивым взглядом и повернулся ко мне.